Характер теснины, по которой мы продвигались, по-видимому, внушал нашему командиру некоторую тревогу, которую можно было угадать по его повторным приказаниям солдатам быть наготове и по угрозам прикончить Дугала на месте, если окажется, что он вовлек в опасное дело. Дугал выслушивал угрозы с тупым безразличием, которое могло происходить от сознания собственной невиновности или же от непреклонной решимости. «Если шентльмены ищут красный Грегорах, — сказал он, — они не могут ждать, что найдут его без самой маленькой опасности». Едва он произнес эти слова, как капрал, командовавший авангардом, остановил отряд, прислав одного из своих людей сказать капитану, что дорога впереди отрезана горцами, занявшими на том участке господствующую и трудно атакуемую позицию. Почти в ту же минуту от Арьегарда пришло сообщение, что из леса, оставленного позади, доносятся звуки волынок. Капитан Торнтон, человек отваги и действия, тотчас решил пробиться вперед, не дожидаясь нападения с тыла. Уверив солдат, что они слышат волынки дружественных горцев, идущих им на подмогу, он разъяснил, как важно сейчас поспешить вперед и захватить Ропроя прежде, чем подоспеют помощники и разделят с ними честь и награду, назначенную за голову знаменитого разбойника. Он поэтому велел Арьегарду соединиться с центром и всему отряду дал приказ «наступать, сдваивая ряды», чтоб колонна представляла такой фронт, какой допускала ширина дороги. Дугалу он сказал шепотом «Если ты меня обманул, собака, ты умрешь!» и поместил его в центре отряда между двумя гренадерами, дав безоговорочный приказ пристрелить его при первой попытке к бегству. То же место указано было и нам, как наиболее безопасное. Взяв свою легкую пику у солдата, несшего ее, капитан Торнтон стал во главе небольшого отряда и отдал команду идти вперед. Отряд продвигался с настойчивостью, присущей английским солдатам. Только Эндрюфер Сервис не проявлял твердости, со страху совсем потеряв рассудок. Да по правде сказать и мы с мистером Джарви, хоть и не испытывали того же трепета, но все же не могли со стоическим безразличием думать о гибели, грозившей нам в чужой, нас не касавшейся ссори. Но не было времени на споры, не было никакого иного выхода. Мы были в двадцати ярдах от места, где авангард обнаружил присутствие неприятеля то был один из тех скалистых мысов, которые врезались в озеро с узенькой тропинкой по самому краю, как я описывал выше. Однако здесь тропа шла не у самой воды, как до сих пор, а несколькими резкими изгибами взбегала вверх и отвесно поднималась покруче базальтовой серой скалы, которая казалась совершенно неприступной. На ее вершине, куда добраться можно было только этой извилистой, узкой и ненадежной тропой, Капрал, по его словам, увидел шапки и длинноствольные ружья нескольких горцев, залегших, наверное, в заросли кустов и высокого вереска на гребне. Капитан Торнтон приказал Капралу идти вперед с тремя шеренгами, выбить предполагаемую засаду, а сам более медленным, но твердым шагом двинулся ему на подмогу с остальным отрядом. Задуманную таким образом атаку предупредило неожиданное появление женской фигуры на вершине скалы. «Стойте!» — ластным голосом промолвила женщина. «И скажите мне, чего вы ищете в стране МакГрегора?» Редко доводилось мне видеть образ более прекрасный, чем эта женщина. Ей можно было дать лет сорок с лишним, и, вероятно, лицо ее некогда отличалось гордой и впечатляющей красотой. Но теперь, когда под влиянием непогоды или, может быть, опустошительного действия горя и страстей, черты его сделали сережче, Оно казалось только сильным, суровым и выразительным. Плед носила она, не натягивая его на голову и плечи, как было в обычае у шотландок, но обмотав вокруг стана, как носят воины в горной стране. На ней была мужская шапочка с пером, в руке обнаженный меч, за поясом два пистолета. — Это Елена Кэмпбелл, жена Роба! — прошептал встревоженно бэйли — Кое-кому из нас продырявят голову, не миновать того! «Чего вы ищете здесь?» — снова спросила она капитана Торнтона, который выступил вперед для переговоров.